Глава двадцать первая «И из чего он?» — спросила Элли рядом со мной, изучая кроваво-красную жидкость в своем стакане. В отличие от нее, я не медлила ни секунды. Взяв свой собственный бокал, отпила большой глоток. С коктейлем под названием «Кровь ведьмы» другого выбора у меня просто не было. Пока во рту растекался вишневый вкус, я провела языком по губам, которым прилип черный сахар с края бокала. «Супер вкусно!» — заключила я. Остальные скептично покосились сначала на меня, потом на свои напитки, но в итоге всё-таки решились отпить по глотку. Хотя это был уже третий наш круг, на сих пор все отказывались пробовать что-то из хэллоуиновских коктейлей, которые в честь праздника готовили сегодня в Хилл-хаусе. Моим фаворитом стал тот, где плавали кровавые глаза, впрочем, я сомневалась, что ребята к нему уже готовы. «Спасибо, это очень храбрый поступок». «Я была неуверена, не подмешали ли туда настоящую кровь», — сказала Доун, поднося к свету свой бокал. «Он действительно очень напоминал настоящую кровь, и из-за этого нравился мне еще больше». «Наверное, лучше не произносить это вслух». Мы сидели за маленьким столиком в конце бара. Элли, Кейден и я на одной стороне, Доун, Спенсер и Скотт на другой. Моника и Итан утащили себе стулья от другого стола и устроились сбоку. Сидеть приходилось очень близко друг к другу. И с учётом разношёрстных костюмов, мы определённо представляли собой крайне странную картину. На вкус не так плохо, как я думал. Кейден откинулся на спинку стула и положил руку на плечи Элли. Я скептично взглянула на него, наклонившись, чтобы видеть парня за его девушкой. И, когда он заметил мой взгляд, повернул голову в мою сторону. «Что такое?» — спросил он и опустил глаза вниз на свою рубашку, словно ожидая обнаружить на ней пятно. «Ты без костюма», — заявила я. Кейден вновь поднял голову и выгнал бровь. «А вот и нет». «И что же это за костюм?» «Я секси-дровосек». «Ясно же», — ответил он и указал на рубашку в клеточку с расстегнутой верхней пуговицей. «Интересно, он это всерьез?» каспенс -ка, а это не твоя рубашка?» — полюбопытствовала Доун, — переводя глаза Скейдена на своего парня и обратно. «Ты одолжил рубашку у Спенсера вместо того, чтобы купить себе настоящий костюм?» — изумлённо переспросила я. «Если бы это помогло ему сэкономить?» Скотт покачал головой, но усмехнулся. «На входе его сначала не хотели впускать», — пояснил Спенсер. «Ему пришлось заплатить больше, чтобы...» «Ауч!» Он поморщился от боли и поднял коленку, чтобы растереть голень. «И ты ещё называешь себя Халком?» С наигранным разочарованием протянул Кейден. «Я до тебя почти не дотронулся». Спенсер метнул на Кейдена сердитый взгляд. Он выкрасил кожу в зеленый цвет и должен был изображать Халка, однако не вызывал ни капельки страха. Особенно, когда пытался злобно на кого-нибудь посмотреть. Мы со Скоттом переглянулись, и мне пришлось прятать улыбку. «Думаю, в чем мы все будем единогласны?» — быстро начала Доун. Так это в том, что у Эверли и Скотта самые лучшие костюмы для Хэллоуина. «Так и есть», — откликнулся Скотт и протянул мне кулак через стол. Я стукнула по нему своим. Я выбрала чёрное платье с бордово-красной кружевной отделкой, ставила острые клыки и красные контактные линзы, а Скотт оделся во всё чёрное и так разрисовал лицо и руки, что выглядел как оживший скелет. Кроме меня, он оказался единственным, кто придумал достаточно жуткий для Хэллоуина костюм. Во всяком случае, по моему мнению. Элли нарядилась чудо-женщиной, в то время как он надела черный комбинезон, играя черную вдову рядом с Халком Спенсера. Моника и Итан тоже подобрали парные костюмы. Она пришла в роли Фрапучино с шапочкой сливок, а он баристы. «В следующий раз устроим предхэллоуиновскую вечеринку», — решительно заявила я. «Точно!» Тогда мы с Эверли поможем вам с костюмами, чтобы вы выглядели пригодными к Хэллоуину». Скотт обвел глазами сидящих за столом и особенно долго задержал его на Кейдоне, который отреагировал лишь тем, что запрокинул голову и опустошил свой бокал. «Я готов пойти потанцевать», сказал он и вопросительно посмотрел на нас. Скотт первым вскочил со стула. Он потянул за собой Доун и утащил ее в сторону танцевальной зоны еще до того, как остальные вообще встали. Я медленно поднялась и глубоко вздохнула. Затем прислушалась к себе и поняла, что впервые за долгое время не боялась выйти на танцплощадку. Вообще-то выходные я по большей части проводила с мамой, избегая куда-то выбираться с друзьями. А в тех случаях, когда ходила с ними в хилл-хаус, всегда была той, кто сидел за столом и следил за вещами, лишь бы не выходить танцевать. Однако после баскетбольного матча, который вывел меня из эмоционального равновесия не так сильно, как ожидалось, Это решение далось мне легко. Я последовала за остальными воодушевленными воспоминаниями об удовольствии от вечеринки Блейка и алкоголем, который медленно, но верно раскрывался у меня внутри. Спенсер закружил Доун и начал танцевать, тесно прижавшись к ней. Сперва мне показалось, что Скотт собирался запротестовать, однако тут раздались первые аккорды песни «Литл Микс», и его возмущение было забыто. Он издал радостный возглас, притянул меня к себе, и вместе мы стали двигаться в такт музыки, звучавшей у нас в ушах. Я наслаждалась ощущением того, что не надо ни о чём думать. Ни о маме, ни о папе, ни о Нолане. Пока мы танцевали, мой взгляд бродил по толпе вокруг, рассматривая костюмы других людей. Как раз когда я обнаружила замысловатую конструкцию из паучьих лапок, которая очень впечатляла, кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулась и уставилась в лицо Джокеру. Дважды моргнула. «Блейк!» — воскликнула я. Он широко улыбнулся, что выглядело жутковато из-за красного макияжа, размазанного вокруг его рта. Потом он быстро обнял меня и покружил. «Я видел тебя и твой палец в субботу на трибуне!» — прокричал он сквозь музыку. «Куда ты так быстро сбежала после игры?» Вопрос застал меня врасплох, и на мгновение я перестала танцевать. «Я... встретила друга». Блейк пристально посмотрел на меня, но прежде чем он успел спросить что-нибудь еще, я сменила тему. «Ты здесь с друзьями?» — выпалила я и огляделась в поисках Эзры, Отиса и Кэма. «Да, они пошли за напитками. Мы были на полпути к бару, когда заметили вас. Привет, Доун!» Доун повернулась к нам и застыла на середине движения. У неё на лице отразилось множество эмоций, как будто она не могла решить, какую из них выбрать. Её взгляд дёрнулся ко мне, и я постаралась улыбкой дать понять, что всё нормально, после чего подруга кивнула и поприветствовала Блейка объятием. Остальные тоже ему помахали, а потом Блейк снова развернул меня к себе и положил руку на талию. «Уверен, друзья обойдутся без меня пару песен», — произнёс он, когда мы начали двигаться под музыку. «Либо просто променяют тебя на какого-нибудь другого джокера из тех, которые сюда сегодня пришли», — невозмутимо ответила я. «Что?» — он поднёс ладонь к уху, а я встала на цыпочки, чтобы достать до него. «Твой костюм», — громко сказала я. «Не очень-то креативный». Блейк отодвинулся обратно и ухмыльнулся. Потом провёл рукой по тонированным в зелёный цвет волосам. «Но признай, что среди всех джокеров на вечеринке...» «Я самый красивый!» Я фыркнула и перевела взгляд на толпу, чтобы найти Джокера, который недавно бросился мне в глаза, потому что был очень похож на Хита Леджера. Он обнаружился возле бара, однако прежде чем я успела указать на него Блейку, заметила человека, стоящего рядом с Джокером. У меня перехватило дыхание. Это Нолан. На нём были кожаные доспехи. Алый плащ крепился к плечам металлическими пряжками, а на табурете рядом с ним лежал молот. Волосы у него были наполовину собраны, руки обнажены, а узкие чёрные штаны так подчёркивали его ноги, что мой желудок сделал сальто, а в животе запылал жар. Я посмотрела ему в лицо, и всё стало только ещё хуже. А потом Нолан посмотрел на меня. Его взгляд медленно спустился вдоль по платью, пока не добрался до ладони Блейка, всё ещё лежавшей на моей талии. Он даже не изменился в лице, когда поднял свой бокал, чтобы отпить из него большой глоток. Я продолжала смотреть на него, танцую рядом с Блейком и моими друзьями. Нолан допил свой напиток. Затем обратился к Джокеру и ведьме, которые стояли около него. Они обменялись парой слов и обнялись, прежде чем он развернулся и слился с толпой. Он уходил. Музыка теперь доносилась до меня приглушённо, и все мои движения внезапно стали происходить, как будто в замедленном темпе. Пока Нолан пробирался всё дальше по направлению к выходу, а в конце концов и вовсе исчез из поля моего зрения, моим телом словно овладела какая-то иная сила. Даже не оглянувшись на друзей, я высвободилась из рук Блейка и побежала за Ноланом. Я проталкивалась через вампиров, ведьм и множество супергероев мимо бара к гардеробу. Оказавшись там, поднялась на носочки, чтобы окинуть взглядом помещение а спустя пару секунд заметила его красный плащ и почувствовала, как сердце вдруг застучало у самого горла. После этого, сделав глубокий вдох, я подошла к нему. «Уже уходишь?» — спросила я. Но он застыл, потом медленно обернулся ко мне. На долю секунды его взгляд упал на дорожку искусственной крови, бегущей по моей шее. Затем он тяжело сглотнул и кивнул. «Но у нас даже не было возможности поговорить», — сказала я. «Доун будет в восторге от твоего костюма. Они со Спенсером изображают «Чёрную вдову» и «Халка», то есть вместе вы будете почти половиной команды «Мстителей». И я уверена, остальных вы тоже найдёте где-нибудь в Хиллхаусе. Похоже, супергерои — тренд этого вечера». Я сжала губы, чтобы не позволить себе наболтать ещё больше ерунды. Однако алкоголь в крови придал мне храбрости. Я просто-напросто не хотела, чтобы Нолан ушёл. «Мне правда нужно идти» ответил он. Слова срывались с его языка слегка растянуто, и в тот момент мне бросилось в глаза, как раскраснелись у него щеки. Может, он тоже пьян? Ты не можешь сначала наблюдать за тем, как я танцую, а потом взять и уйти? Выпалила я ни на секунду, не задумавшись, как это прозвучит. Во взгляде Нолана вспыхнуло что-то темное. Честно говоря, у меня нет настроения и дальше смотреть, как ты танцуешь с Блейком. Он, кажется, точно так же удивился собственным словам, как и я. «Почему?» — чуть слышно спросила я. Мимо нас протиснулось двое людей, и я потеряла равновесие. Нолан схватил меня за руку, хотя сам явно тоже не твердо стоял на ногах. Мы отшатнулись на шаг назад. Неожиданно он оказался очень близко ко мне, и я буквально ощутила исходящий от него жар. Потом посмотрела на его пальцы, лежавшие на моей руке, и снова ему на лицо. Во рту пересохло. Нолан тоже уставился на свою ладонь, выглядя при этом как загипнотизированный. Большим пальцем он нежно погладил мою кожу. По моей руке пронеслась волна покалывания, охватив затем всё тело. Мы стояли так близко друг к другу, что я могла пересчитать густые ресницы Нолана и чувствовала его мягкое дыхание у себя на виске. «Что между тобой и Блейком?» Он говорил так тихо, что из-за музыки я его практически не слышала. Сердце снова забилось в районе горла, как только до меня дошло, что именно он имел в виду. Я подумала о его мрачном взгляде на занятии, когда мы с Блейком вместе вошли в аудиторию. Ещё тогда меня мучил вопрос, не нафантазировала ли я себе всё это. Но теперь была уверена, что это не так. Почему ты спрашиваешь... Он продолжал поглаживать меня, будто уже не мог остановиться, однажды попробовав. Его прикосновение было невероятно ласковым, и мои руки покрылись мурашками. Я стояла как в дурмане. Потом прислонилась спиной к стене. И словно мы превратились в магниты, Нолан последовал за моим движением, пока не оказался прямо напротив меня. Я никогда не обращала внимания, какие широкие у него плечи, и боролась с порывом положить на них руки. Его взгляд скользнул по моему лицу, и он с трудом сглотнул. «Я знаю, что это чистое безумие, но... мне это не нравится». У него в глазах бурлили самые разные эмоции. «Что тебе не нравится?» «Я просто не могла иначе. Я обязана была спросить. Мне нужна уверенность. Видеть тебя вот так. С Блейком» прошептал он, не отрывая от меня взгляда. Я затаила дыхание и вдруг больше не сумела сопротивляться желанию тоже до него дотронуться. Я положила одну руку ему на плечо. Его кожа оказалась горячей. Мир вокруг нас словно померк и отошёл на второй план. «Мы с Блейком друзья», прошептала в ответ я. Колени у меня стали ватными, когда он придвинулся ещё ближе. «Это я потянула его за руку? Не знаю». «Такие же, как мы с тобой?» — спросил он, стоя вплотную ко мне. Как же хотелось прикоснуться к его лицу, к щетине у него на щеках, к рту. Мой взгляд остановился именно там. Нужно просто встать на носочки, чтобы накрыть его губы своими. Но больше я так не сделаю. Я себе поклялась. «Нет», — севшим голосом произнесла я. Никак мы с тобой». На следующие несколько секунд я потерялась в его серых глазах. Мы продолжали цепляться друг за друга, и я спрашивала себя, куда приведёт этот разговор. Взгляд Нолана опустился на мои губы. Его рот слегка приоткрылся, и я почувствовала, как он с шумом втянул в себя воздух. «Эверли, я... Эверли!» Мы с Ноланом отскочили друг от друга. Я повернулась в том направлении, откуда донёсся возглас и увидела, как сквозь небольшую группку людей протискивался Спенсер. Чёрт он заметил, как близко мы с Ноланом только что стояли. «Да он велела мне проверить, где ты застряла», — сказал он, добравшись до нас. Спенсер перевёл взгляд с меня на Нолана, и тут его глаза округлились. «Да ты же идеально вписываешься в нашу компанию, чувак. Не хочешь выпить с нами?» Я посмотрела на Нолана, который покачал головой. На самом деле я уже собирался уходить. Прости. «Жаль, но ну, в следующий раз...» Спенсер повернулся ко мне. «Ты ещё подышишь свежим воздухом или пойдёшь со мной?» Сглотнув ком в горле, я бросила последний взгляд на Нолана. Пламя в его глазах угасло. По нему было отчётливо видно, как он раскаивался в том, что сейчас произошло. Я заставила себя улыбнуться. «Пойду с тобой. Мне нужно выпить». И больше не оглядываясь, последовала за Спенсером к ребятам. Однако всю оставшуюся ночь я мысленно возвращалась к Нолану и вопросу, «Что между нами, чёрт возьми, за дружба?»